Пусть съест второе яйцо. «Ну, теперь иди, прими ванну», — сказал себе Томас Хадсон. «Потом оденешься, как полагается для Гаваны. Потом поедешь в город повидать полковника. От Отчего ж тебе плохо? Какие еще у тебя огорчения?» «Огорчение у меня довольно», — подумал он. «В изобилии. Земля изобилия».